Postscriptum. Глава 1. Детство. Чистое счастье блокады. Господи, подумал я, как же люди все таки привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда любили они. Пушкинский дом. Мне трудно не путать мои начальные воспоминания, когда я был современником событий, с теми моими размышлениями, которые приходят мне в голову сейчас, когда мне 80 лет. Я уже не современник. Я потом к самому себе Это довольно сложно, не перепутать память со временем. Память – великая вещь, она не врет тебе специально, но имеет свойство вытеснять события, которые тебе неприятны, и замещать их чем-то иным. Мысли являются большими паразитами сознания, поскольку они оправдают какие-то части твоей жизни, чтобы было возможно меньше думать о собственных грехах и кроме того, чтобы можно было как-то объяснить некоторую разумность собственного существования, которая абсолютно неразумна. И не дай бог понять, насколько оно неразумно, этот чревато безумием. Как память понимает, что нужно забыть? А забыть нужно, иначе человек не выживает, сходит с ума. Это интересно. Вот я сейчас думаю, что мне надо было забыть? Забыть мне нужно было то, что меня сделало. А сделала меня война. 22 июня 1941 года меня застало в поселке городского типа любыцына псковская область Это был первый лагерь, в который меня отправили родители одного. Наверное, это был хороший лагерь, поскольку там были всякие правительственные сынки. Что для меня был лагерь? Наверное, ужас. Потому что я забыл его. Я помню только воспитателей, мечущихся вокруг столба с громкоговорителем. Помню этот черный раструб. Освобождение от лагеря тоже помню. Оно произошло чудесным образом. Блокаду сначала объявили власти. Ленинград был закрыт. Вернуться было нельзя. Я неизбежно оказывался бы в оккупации. Это описано мною в главе «Восьмой немец» в книге «Неизбежность не написанного, Но мать как-то смогла уговорить одну женщину, которая забирала своего сына из лагеря, привести меня. Нужна была доверенность, и мать едва успела ее оформить и передать. То есть блокада была для меня освобождением, и этот голод, этот холод были для меня чистым счастьем. Потому что мама была рядом, я опять был в нашей квартире на Аптекарском острове. Это для четырехлетнего ребенка все, что должно быть. Полная гарантия безопасности. И вот этого отрезка, когда чужая женщина вывозит меня из любвицына по просьбе матери, я не помню. Я не помню своего первого путешествия. Мое следующее воспоминание не мое, а накладное. Я помню его по рассказу матери. Мы едем с ней в трамвай, я на нее обижен на всю жизнь. И тогда мать снимает с себя кольцо, дает мне поиграть, я на этом примирился. Собственно говоря, с этого кольца и начинается» а потом мы пережили как говорят самую тяжелую зиму сорок первого сорок второго года воспоминания о которой я описал в рассказе похороны доктора вошедшем в грузинский альбом сначала моя тетя которая что то приносила из своего госпитального пайка и подкармливала ребенка и мой дядька мамин брат выдающийся военврач сказал ткнув меня пальцем вот этот выживет а этот и показал на старшего брата нет И это нет послужило для матери окончательным толчком, и она умудрилась нас вывести в марте 42-го по только что открывшейся дороге жизни к отцу в эвакуацию. Урал, Ташкент. Но помню визг незнакомого, седого Андрюша, отец. Неизбежность написанного. Отец был эвакуирован вместе с заводом. Он был архитектором и был кадром, необходимым для обороны. Он этот завод монтировал. И вот я пробираюсь на Северный Урал и эшелонами под бомбежками. Там возникают отрывки воспоминаний. Главным образом они о том, чтобы не потерять мать, когда она бегает за кипятком на полустанок. Это первый отрезок памяти. По-видимому, долгий, потому что путь был не близкий, и, по-видимому, я смотрел в окно. Второй – я увидел отца, и он назвал меня по имени. По-видимому, это первые воспоминание об отце, поскольку он был эвакуирован с заводом до начала моей памяти. Затем опять отрезок памяти стерт. По-видимому, я захотел после опыта в лагере стать своим для поселковой молоди. А мы были для них чужие, выковыренные. Была враждебность и эксплуатация. Меня как-то принижали, как я забыл. Значит, у меня есть пласт забывания и там. Видимо, я уже тогда не мог вынести ничего коллективного. Мое следующее путешествие – это наша поездка в Ташкент вместо нашего первого назначения, куда нас пытался вывести после начала войны моя бабушка. Она была эвакуирована туда вместе с консерваторией. Но не получилось. Вот вам треугольник. Ленинград, Северный Урал, Средняя Азия. Итак, я еду в Ташкент. Это мое третье путешествие. Ташкент меня поражает своим теплом, экзотикой. И этому посвящен один из моих первых рассказов бабушкина пиала. Итак, включается память, которая уже отражена в полухудожественных произведениях. Вот в таких формах рождается постепенно память. И, может быть, если бы потом я не прибегнул к прозе, то, может быть, у меня еще меньше бы ее осталось. В результате получается тоже большое замещение, потому что то, что я вспомнил на бумаге, оно преображено уже словом, стилем, формой и уже тоже не является никакой истиной. То есть правды нет на самом деле, точнее она есть, но принимает свойства души, а не документа. Обоих своих дедов я не помню. Тут включается накладная память, то, что рассказано матерью и бабкой, потом переварено сознанием. Первый дед, отец матери, был директором гимназии. Его отец был директором историко-филологического института, действительный тайный советник Василий Константинович Кедров. Он преподавал классические языки цесаревичу. И он мог уже позволить себе жениться на дворянке, что и сделал. а его жене известно только, что урожденной она была Орлова. У нее было трое сыновей и дочь. Двое сыновей пошли в моряки, а деда моего в моряки не взяли из-за криворукости. И он сделал карьеру по линии просвещения, был, как я уже говорил, директором гимназии. Итак, по матери я знаю деда, прадеда, прабабку, сохранились фото. Зная даже сестру деда, есть и ее фото. Она была сестрой милосердия в русской японской войне. Дед по отцу был, как сейчас бы сказали, топ-менеджером, управляющим крупной текстильной фабрикой в Петербурге. Получил почетного гражданина в 1915 году. После революции у него было что-то прикоплено. Когда НЭП объявили, он вздохнул, а потом, когда НЭП прикрыли, умер. Видимо, от разочарования. Его отец, Битов, владел лесосплавом на севере, потом он его прогулял, и дед не мог простить отцу, что тот не дал ему образования. Он был очень способный. Сохранилось очаровательное письмо, которое хранил мой отец, где смотритель училища Череповца просит прадеда оплатить хотя бы семестр, потом деда перевели бы на казенный кошт. Фото прадеда не сохранилось, но есть фото деда Битова. От его рода у нас есть тавро Битовых. Мой отец на момент знакомства с матерью образования не имел. Неплохо зарабатывал во времена НЭПа, имея средне-техническое. Но мама, которая была из профессорской семьи, поставила ему условием выхода замуж получения то высшего образования. Что отец и сделал, что после НЭПа ему очень пригодилось. Он был архитектором, строил заводы. Познакомились мои родители с помощью старшей сестры матери Мариши. Мариша секретарствовала где-то. И однажды она позвонила маме и сказала... Приезжайте, здесь очень интересный молодой инженер. Мама моя невестилась тогда. И отец потом вспоминал, что видел маму много раньше, когда видел, как разряженные барышни сходили со ступеней директорского крыльца в гимназии. Знакомства не было, но память сохранила картинку. Отец учился в гимназии деда, отца матери. В его же гимназии учился шестакович С детства помню, что отец говорил матери, что если бы не революция, они бы не поженились. Ты бы вышла замуж за какого-нибудь дворянчика. Мы с мамой и братом прибыли в Ташкент к бабке. Ташкент – это тоже занятное место, потому что историческая родина. Мать моя была рождена в Ташкенте. Мой дед, который позже в Петербурге директорствовал в гимназии, там служил. Был директором реального училища. По отъезде в Петербург дед был награжден золотой звездой Эмир Бухарского. Перед смертью в 1916 году дед предсказал, что в будущем году все будут висеть на фонарях оставил бабку с четырьмя детьми и своевременно скончался от грудной жабы. Грудная жаба – это была кошмаром моего детства. Я представлял себе ее буквально, как она сидит на груди деда и душит его. Звезда и Эмера после смерти деда была спущена, наверное, в Торксин, поскольку бабке надо было кормить детей. Дед перед смертью заставил ее при таком многодетстве окончить консерваторию. У нее были способности. Чувствуя приближение внезапности, пошел к Глазунову и, как человек одного круга, попросил его взять жену в консерваторию на работу. И тот ее взял, и после дедушки она преподавала, заведовала кафедрой общего курса фортепиано. Бабушка не была дворянкой писала везде в анкетах, что она мещанка, вдова учителя. Это ее и спасло. Она немка была. Молодая красивая немка из мещан, дед в нее влюбился. Вся семья жила в квартире дедушки. Отец пришел в семью матери прямаком. Его отец был управляющим. Для меня слово «управляющий» звучало унизительно. По линии мамы в семье были профессора. Для меня управляющий было что-то вроде управдома, который воровал дореволюционные подвески в подъезде нашего дома. Мои маршруты. Получается, что мое первое путешествие – это Ленинград, Урал, Ташкент, Ленинград. Это пространство, кусок империи. Страсть к путешествиям во мне воспитала мать. Она была лягушка-путешественницей и при небольших зарплатах тех лет целый год копила на лето. Лето я проводил в Крыму, потому что, как все ленинградцы, страдал постоянными ангинами, простудами, отитами и прочими болезнями, связанными с климатом этого города. Я помню первый самолет и первое море, и эти впечатления я тоже где-то писал, не помню уже где. В Крыму я видел живую сестру Чехова Марию Павловну, она жила в домике, который еще не был музеем. Она целиком посвятила себя сохранению чеховского наследия. Я тогда не понимал, кто такой Чехов, мы пили чай, мать о чем-то с ней говорила. я описал эти воспоминания в рассказе «Дом поэта». Возила мать меня и в русскую за границу в Латвию, потому что слышала, что там можно подкормиться, потому что там хорошие продукты. И там, на Рижском взморье я запомнил этот странный осадок дореволюционной жизни, который уже не было в Ленинграде. Я его увидел позже, когда меня стали выпускать в Горбачевские времена в Финляндию. Там я увидел тот Ленинград, который был до революции. Потому что Петроградская страна и Хельсинки застраивались приблизительно в одно и то же время, застройки были в стиле модерн, сходного было много. Кстати, у финнов стоят и памятник Александру Третьему, который дал им какие-то вольности на уровне своей валюты, языка и еще чего-то, и памятник Ленину, который их отпустил. Финны ничего ломать не стали, памятники стоят до сих пор. Я увидел там действующий лифт, который не действовал в моем доме. не выдернутые подвески и ковровые покрытия, которые были сняты в моем подъезде, потому что дом был буржуйский, но разорен дотла. Все, что можно было снять, доснимали еще при мне. Еще в Финляндии в магазине я увидел еще действующий кассовый аппарат. И конфеты, рассыпанные так, что ты можешь попробовать, а не под замком. Прожевальский Пушкин. В 49 году для меня произошло очень важное событие. Я стал читать. Первой книгой, которую я осилил, была Робинзон Крузо. Мать ходил на рынок и выменял какой-то одеяло на две книги в подарок на мой день рождения. Одна была Робинзон Крузо, вторая – записки охотника из золотой библиотеки. Так началась моя личная библиотека. Книги эти я хранил до последнего, но в результате подарил своему внуку. Робинзон Крузо дал мне три понятия, для меня очень важных. Одиночество, остров и отсутствие кого бы то ни было вокруг. Это стало основным условием жизни. И оно до сих пор живо. И понятие Робинзона для меня до сих пор важно. Пристрастие к путешествиям послужило источником интереса к русским пространствам. Поскольку я влюбился в фигуру Пржевальского, я стал читать его биографию. Она меня восхитила. Я искал портрет Пржевальского, чтобы повесить над кроватью, но не получилось найти. Я нашел портрет нашего Робинзона, Миклуха Маклая. Брат мой ловил уже передачу Анкара, поскольку интересовался Западом. А мне в этой Анкаре нравилось только вступление, восточная мелодия. Она волновала меня. В том же 49-м году было 150-летие Пушкина. И был удар будущего назначения. Мне поручили доклад по Пушкину. И я старательно читал Пушкина, наверняка не все понимая. Но, тем не менее, всех сумел утомить докладом. А это совпадало с 70 Сталина, и поэтому юбилею поэта придавалось особое значение. Я думаю, Сталин себя видел на фоне Пушкина. На уровне семинария он был образованным человеком, более чем прочие члены политбюро. Он был читателем, и неглупым он тоже был, хотя и тиран. Позже у Пушкина я нашел замечательные строчки. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Оставь герою сердце, что же он будет без него? Тиран». Прочите сейчас эти строчки кому-нибудь на улице, никто не поймет. В 49-м году я впервые увидел Кавказ. Мы с матерью и с бабушкой съездили в Кабарду, в Нальчик. Я влюбился в городы без памятства. Я даже ходил до какого-то уровня на Эльбрус. Дальше я бредил только горами. Я даже в сугробах видел снежные горы. Я сразу поступил в альпинистскую секцию. Занимался индивидуальным спортом, пробежками, бодибилдингом. Показывал хорошие результаты по скалолазанию. И стал самым молодым альпинистом СССР в 53-м году. И попал в Альплагерь сразу, как только получил паспорт. Это было в районе Эльбруса. Я даже поступил в горный институт, потому что в его названии было слово «горы». Но потом я влюбился, стал писать, и мне стало не до этого. Женщина и литература заняли мое сознание настолько, что вытеснили горы. Глава вторая. Соблазнение литературы В Горном институте я из любопытства приобрел сборник объединения его студентов за 55-й год. И прочитал там стихи Глеба Горбовского. Я был потрясен. Я думал, что вся литература кончилась в 17 году. Я ничего не знал даже из советской литературы. Когда я увидел, что она может твориться на глазах, я стал пробовать сам. Начал с плагиата. Как-то раз, выходя из кинотеатра «Великан», на неделе итальянскую кино, я посмотрел картину «Филини дорога» и был потрясен. Я на выходе встретил своего друга по институту Яшу Винковецкого, и мы разговорились. И я так фонтанировал формулировками и идеями, и, видимо, проговорился про сборник, и он сказал, что он член этого литобъединения и может меня туда привести я увидел этих пишущих людей, а потом меня все-таки спросил руководитель семинара, что я пишу. И я понял, что мне будет дорога закрыта, если я не отвечу, поскольку там все читали свои стихи, я прочитал стихи брата. Я некоторые его стихи помнил наизусть. Брат был на пять лет меня старше, учился на филфаке. Потом мне уже пришлось самому попотеть. И я написал поэму, наверное, ужасную, в духе раннего Маяковского. тем была занятная о том, как жлобы посещают Эрмитаж, ничего не понимая в том, на что смотрят. Старушки, которые охраняют эти картин, тоже ничего не понимают, но сидят, очень похожи на эти картины. Вот так. Вдохновила меня дорога, провел меня яшевеньковецкий Замечательный был друг. И потом два моих жалких стишка включили таки в следующий сборник. У меня дома даже хранилась верстка, я ее сохранял, сохранял, пока ее не увели. Ну вот в этом объединении была замечательный поэт Лида Гладкая. Она до сих пор жива, жена Глеба Горбовского, и она написала стихи по поводу событий в Венгрии. Там были такие строчки. Аврора устала скрипеть на причале, Мертвящие зыби ее укачали. Этот стишок утек был передан в одном из голосов. И тогда наши литобъединения закрыли, а тираж сожгли. И будь я хоть сколько-нибудь либералом или диссидентом, я бы мог сказать, что моя первая публикация была сожжена. Но я не либерал и не диссидент. У меня есть либеральные взгляды, это одно. Но когда они начинают кучковаться, мне это не нравится. Я не хочу относиться ни к какой группе. Как только пахнет партийностью, я этого не кушаю. Поэтому я и власть не люблю, и политику, и партийность. Власть отвратительна, как руки Бродобрея. Я привит от этого». Я категорически получаюсь антиобщественный элемент. Я не человек стаи. Я вообще думаю, что человек не совсем стайное животное. Вот когда он из нее выходит, то получается маргинал. Художник или преступник. Мне повезло выбрать первое, но ведь могло случиться второе. Я лишен страха, сделан войной. Но когда я был выгнан из горного института, я прошел стройбат. А стройбат тогда был освобожденной зоной. Он находился на территории бывших лагерей. Я думаю, он и придуман был для того, чтобы кем-то эти пустые лагеря заполнить. До армии я писал стихи, которых стеснялся. В армии я тоже писал стихи, но они мне не нравились. И я дал себе зарок бросить это дело. И решительно бросил. Не писал их лет двенадцать. Я вернулся к стихам после Пушкинского дома. Ну и их считал любительскими. Хотя они были уже более-менее, я намял к тому времени руку на прозе. И я перестал стесняться и стал даже потихоньку издавать. Ученица моей последней жены защитила себе докторскую со стихами Олега Григорьева и моими. Она утверждала, что ни у кого не было столько стихотворных размеров, как у меня. Но это от безграмотности. Не мог он ямба от хорея, как мы не били отличить, была такая шутка. Настоящих поэтов совсем мало. Мы как-то говорили об этом с Бродским. Это понятно, в стихах же все известно, сказал Бродский. Ему, конечно, было все известно. Но и тем, кто подражает настоящей поэзии, им тоже все известно. Они могут выйти на человеческом уровне. После армии я перешел на прозу. Преображение произошло в шестьдесят первом году. Я бурил в Забайкале. Была практика в институте. Мы жили в землянке. В это время Титов, кажется, взлетел. Все это вместе сложилось в какую-то платоновскую картину. Я попал в его внутреннюю стихию, толком его к тому времени еще не прочитав. Через степи, через землянку, через рабочий класс. Чтобы заняться литературой, надо быть соблазненным современником своим то есть примером живой возможности если стихи писать меня соблазнил глеб горбовский талантливый поэт уровня которого я никогда не смог бы достичь то живой прозы я не знал последнее что я живой прочитал это был мелкий без салагуба оттепельных вещей еще не было не было на что опереться но ходили слухи о слушателяле академии художеств викторе голявкине от которого в частности в восторге была моя будущая первая жена инга петкевич А Инга с детства графоманила и писала огромные амбарные книги со своими девичьими сочинениями. С подачи Инги пришел к голявкину Мы выпили с ним водки, я прочел его рассказы и пришел от них в восторг. Вот была отправная точка, от которой стало известно, что можно писать прозу. голявкин видел жизнь как абсурд. Не зная, по-видимому, что до него был Хармс. И мои первые вещи, в частности, люди, побрившиеся в субботу 1958 года, это, конечно, голявкин Ничто не может быть забыто. Пропущенные абориуты возрождались через незнание. Ранний Горбовский ранний голявкин были возрождением этих людей, когда-то погибших в лагерях. А потом возникли первые оттепельные вещи из Москвы. В частности, возникли рассказы в тарусских страницах Юрия Казакова. Это был хороший прозаик. Возникли какие-то литобъединения, где первой публикацией было прочесть друг другу вслух вчера написанное. А поскольку первый первое литобъединение, в которое я попал, было от Ленинградского объединения советского писателя, где возникло, может быть, единственное оттепельное издание «Молодой Ленинград», то издаваемый им раз в год альманах нашего Лито и стал местом моих первых публикаций. И там же, в «Молодом Ленинграде», постепенно накопилась моя первая книга. Глава третья. Тихой сапой. Большой шар. Моя первая книга «Большой шар» выходила в 1963 году. Чтобы книга вышла, я пошел на компромисс и согласился выкинуть из нее несколько вещей. Там не было сада, жизни в ветреную погоду, пенелопа и других рассказов, которые я потом включил в аптекарский остров. Но я легко пошел на компромисс, потому что я уже писал «Пушкинский дом», первая редакция которая была закончена в 1964 году. Мой замечательный первый редактор Кира Успенская делала все для того, чтобы книга хотя бы появилась. Но как только она вышла, оттепель стал закрываться. Она легла на прилавок писательской лавки возле Клоттовых коней 8 марта 1963 года, а это совпало с открытием Пленума по идеологии. Но я успел проскочить с публикацией Вместе со мной готовили к выходу первую книгу Рида Грачева. Он не захотел выкидывать ни одной своей вещи, хотел выйти весь. Его книга не вышла. Это сломило его. Книга вышла, и был слух, что ее собирались хвалить наши генералы-либералы – Паустовский, Корней Чуковский. Началась дискуссия. В лидгазете меня разругал Воеводин. Ему скромно ответил Георгий Гулия в статье «А как же быть с юмором?». А третьим, который добил Воеводина до конца, был Ермилов. А Ермилов был известен тем, что он якобы был стукач по КГБшной линии. Потом оказалось, что не было, а вот для публикации Михаила Бахтина он сделал многое и я попал под прицел нашей либеральной части. Ах, Ермилов про него хорошо написал, и я сразу стал плохим. И не стали Паустовски и Чуковски мараться. Каждый испытал на себе что-то подобное, эту скрытую партийность нашего либерализма. Вы знаете, нелегко жить человеку, который знает жизнь в ее абсолютном значении. Есть такой математический термин. Добро и зло равны в абсолютном значении, так же, как вера и безбожие. Человек, который видит, что все это вполне уравновешенно, находится в безнадежном положении, поскольку вы никому не принадлежите. Вас не любят и те, и другие. Хранить независимость и свободу – это абсолютно недопустимая вещь. Она вызывает ненависть всех. Когда Пушкин скончался и кто-то написал, что закатилось солнце русской поэзии, за что имел выговор от секретной канцелярии, то Булгарин написал. «Жаль поэта быть может, великого, а человек был дерьмо, особенно когда напьется» потому что Пушкин мог сказать в глаза любому, включая царя, что он думает, а этого не прощает никто. Я же всю жизнь чувствовал себя придавленным разными силами, но у человека всегда остается он сам, его семья и друзья, которых становится все меньше. Единственная приличная заметка о первой книге была в журнале «Юность» Юрия Трифонова, который в ту пору еще не был знаменит, хотя и был лауреат сталинской премии. В этой заметке он придумал про мою прозу термин, которым потом многие пользовались – «островидение». И вдруг меня посылают все-таки на съезд молодых писателей. Вроде какая-то реабилитация. Это был год, наверное, 64-й. Я еду, и моим руководителем должен быть Георгий Макевич Марков. Он был человек с очень советской репутацией. Получал премии, писал трилогии, сидел главным секретарем в Союзе. Приехал он с проработческим докладом, были хрущевские времена, но уже оттепель становилась загон, поскольку сам Хрущев был в тупике и, как всегда, отыгрывался на идеологии. Обычная история. У него и с сельским хозяйством была ерунда, из с Китаем ерунда. И он решил отделаться легкой кровью, громил выставки и топал ногами. Марков приехал в Ленинград, всех собрали его слушать. А меня очень любил последний Серапион, человек очень робкий писатель тоже, он был доволен уж тем, что выжил. Но человек и писатель он был тонкий. Это был Михаил Леонидович Слонимский. Я помню, что он трясся, но из любви ко мне пошел на поклон к Маркову, чтобы попросить, чтобы тот меня не топил. Он пошел к нему, потому что надеялся, что он помнит, что он его первым напечатал. Слонимский, Маркова. Так вот, когда Марков в докладе дошел до меня, он не мог сказать про меня ничего хорошего, но помнил слово, данное Михаилу Леонидовичу. Он сказал... Ну, вот и детали замечательные находишь. Например, Азия началась, когда газированную воду стали продавать большими пивными кружками. Это было единственное, что он мне поставил в плюс. От двух до пяти. Вторая книга «Призывник» вышла в том же молодом Ленинграде. Она легко выходила, потому что прошла через юность, и в ней была рабочая тематика. Мое название мне не дали, в результате она называлась «Такое долгое детство» в Следующую, третью книгу «Дачное место» я проводил в Москве. Там была самоотверженная редакторша Светлана Музыченко. Ползком, тишком проскочили в этой книге две не опубликованные в журналах вещи «Сад» и «Дачная местность». Что было на тот момент для Ленинграда уже невозможно. Книга вышла в 1967 году. Эту книгу стали переводить поляки. Потом еще что-то перевели. И чтобы получить там мои деньги, надо было получить командировку в соцстрану Мне предложили в Монголию, но я тогда туда ехать не хотел. Я хотел ехать туда, где у меня были деньги, в Польшу, и купить себе джинсы, наконец. В заявлении я придумал такую легенду – встреча с читателями. Еще мне помогло первенство мира по спидвею. Я написал, что собираюсь писать о спидвеи. Мне сказали, что мотогонки – это не повод. Тогда я придумал, что хочу изучить места, связанные с жизнью Яна Потоцкого, писателя, современника Пушкина. Был фильм по нему, рукопись, найденная в Сарагосе. Мне убрали мотогонки, Потоцкого оставили. Но тут в ярость пришел секретарь. Он едет изучать Потоцкого, фашиста. Был такой фашист во время Второй мировой. В общем, в результате я все-таки в эту Польшу выехал. Увидел Краков и Варшаву. Мне было 40 лет, и я купил себе джинсы. Четвертая книга «Аптекарский остров» снова выходила в Ленинграде в 1968 году. Редактором была Кира Успенская. И тогда же заключили договор на Пушкинский дом – Этому поспособствовало то, что вышла книга в Москве. Пятая книга была детская вышла в 1968 году в детгизе в Москве. Она называлась «Путешествие к другу детства» и не примечательно ничем, кроме счета. Мои редакторы Кира и Сергей. Бедные редакторы, которые меня печатали. Они лишались премий, но они, как настоящие лоцманы старались провести корабль, который выбрали по этому морю настоящий герой интеллигентные люди. Поэтому, когда вступила гласность и начали печатать мое собрание сочинений, я в комментариях указывал, опубликовал такой-то. Не какое-то издание, а имена. Например, Кира Успенская. Она покрывала меня как могла. Я понимал, что Пушкинский дом у нас не напечатают ни при каких обстоятельствах. Но договор с издательством Кира Михайлана помогла мне заключить, чтобы был хотя бы аванс. А чтобы получить аванс, надо было так хитро написать заявку, чтобы она не противоречила книге, но прошла. Потом надо было так себя вести, это уже организовала она, чтобы книга попала к рецензенту, который меня покритикует, вернет на доработку, но не уничтожит. В результате я аванс получил, так что я действовал как профессионал. Поэтому я и написал в одной из поздних книг, что прохождение книги к печати гораздо интереснее, чем сами книги. И когда уже стало ясно, что роман плохо написан и не подходит издательству, То, чтобы покрыть аванс, были напечатаны другие мои книги. В 76-м году. Два тома. Поэтому самым удачным годом жизни стал для меня этот 76-й. Я напечатал самую лучшую по составу свою советскую книгу «Это дни человека». Ее выпускал в Ленинграде мой второй любимый редактор Сергей Шевелев. А в Москве выше семь путешествий. Мне было 39 лет, и на мне не было позора. Сергей недавно позвонил и очень растрогал меня. Он сказал, «Андрей, мы с тобой одного года, и можем больше в этой жизни не встретиться. Ты мне обещал подарить вышедшую литературу». И я отщипил от своих богатств империю в четырех измерениях и Пушкинский дом. И вот когда я надписывал, почувствовал, как мне это легко делать, как мне не жалко этих книг для него, потому что такие у нас были приключения, сколько он брал на себя, чтобы книга вышла. Каждая вещь должна была пройти через журнал, чтобы книга вышла, а журналы меня не брали. И начальница Сергея требовала, что если я даю что-то без журнала, то она будет это читать. И все упаковали, все было пройдено через журналы, кроме птиц. Все, что я писал, было за пределами советской литературы и проходило со скрипом. Тихой сапой. В последний момент, обойдя с птицами 12 журналов, я сдал их снова в первой, в которой сдавал. От кого я брал командировку, чтобы их писать? В Аврору. И они вдруг пустили. Был там такой главный редактор Тарапыгин. Он снабдил это предисловием биологов, послесловием философов, и в результате с паровозиками это было подписано и принято даже обкомом. Я прихожу в издательство и говорю, что вот теперь все, птицы выходят в журнале. И книга подписывается, хотя я уже знаю, что опять выкинули моих птиц из журнала. Бедных птиц обвинили в идеализме. У них не было Мичурина и Лысенко. И мы с Шевелевым решили промолчать об этом. И книга выходит, сигнальный экземпляр – И я помню картинку, вылетает из своего кабинета начальница Шевелева, Зоя, такая красная, разъяренная. Что же вы не сказали, что у вас сняли повесть из журнала? Не знали? Это была нормальная, честная ложь. Какое право они имеют запрещать литературу? Восемь с половиной. К 1978 году у меня было восемь с половиной книг. Половина эта книжка, не считая шаги, путник в серии библиотека дружбы народов». Книга была сложна кажется, из трех авторов. У меня там было три произведения. И эту книгу тиснули в Америке. Эту книгу подсмотрел Юл Солешковский, мой самый главный друг в Штатах у какого-то издателя, пирата. И взял его за локоть. Ты убитого тиснул книгу, гони 500 долларов. Ну так он боролся за мои авторские права. Восьмой были уроки Армении, вышедшие в Ереване. В 1972 году у меня началось сотрудничество с редактором из «Молодой гвардии» Сергеем Шевелевым, И он выпустил книгу, где были уроки Армении и колесо. Кто-то из критиков, помню, написал, что с колесом нужно еще поработать, чтобы его не сломать, а выпрямить. Пушкинский дом. А тем временем варилась история с пушкинским домом. Он сам издатом уплыл на запад, вопрос был только в моем разрешении это печатать. И я пошел на это. Он вышел в Штатах на русском языке в 1978 году. Тогда же, когда вышел и Фазиль Искандер со своим Сандро из Чигема. Но я написал своему редактору, чтобы он придерживался версии, что рукопись пришла к нему через сам издат. И он придерживался. Так мне было легче пережить последствия. Роман я пробовал печатать главами в СССР, приходилось редактировать. Например, дядя Диккенс у меня не сидел, а воевал в журнальной редакции. За что я был тут же подвергнут либеральной критике тех читателей, которые читали меня в сам издате, где дядя Диккенс сидел. Дядю Диккенс я срисовал с другу семьи. Он умер, когда я был в армии. Всего-то было ему 63 года. Он был красавец, славелас, офицер. Он и правда не сидел, а воевал. Это я придумал, что он сидел. Но я не придумал тип. Я знал Домбровского, который сидел 15 лет, знал много об этих людях. Потом Пушкинский дом вышел в Европе. Издатели просто ограбили меня. Но если бы там не вышел Пушкинский дом, судьбы бы не было. Может быть, в этом и хитрость, давать себя обманывать. Разгром и переезд в Москву. После публикации на западе Пушкинского дома в 1978 году меня перестали печатать. Я добил ситуацию Метрополем, сыграв чужую игру в 1979 году. Меня не печатали 8 лет до 1986 года. Поскольку я нигде не работал, то приходилось туго. Кое-что капало как гонорар с переводов моих книг на другие языки. Еще мне друзья присылали какую-то технику, которую я продавал. В общем, перебывался с хлеба на квас. Тогда можно было жить на копейку, так жили все, дело нехитрое. От всего разгрома после Пушкинского дома у меня остался только автомобиль. С семьей я расстался и жил по мастерским друзей. Ну, все нормально. Вообще, я заметил, с деньгами странная история. И всегда получаешь не за то, и совершенно случайно. Поэтому один из моих персонажей, жулик, изрекает такую истину. Большие деньги зарабатываешь быстро, а маленькие – медленно. Я заметил, что это действительно так. Большие деньги приходят и уходят, а маленькие очень правильно расходуются. Если ты беден, ты просто иначе живешь. В Москву я стал переезжать с 1964 года. Причин было три. Во-первых, я уехал из болота, потому что питерский обком партии меня бы раздавил, как червя. Во-вторых, в 1964 я стал учиться на высших курсах сценаристов и режиссеров, а там учились интересные люди. Резо Габриадзе, например, с которым мы дружим всю жизнь. Гранд Мативасян. Рустам и Брагимбеков. В-третьих, оставив свою первую семью в Ленинграде, я женился на москвичке Ольге Шамбарант. Как хорошо сказал один прославленный питерский писатель, оба брака были удачны. А потом мне вдруг выдали квартирку в этом же доме, где я сейчас живу. Я был двухлетний москвич, и мне выдали эту квартирку, полагая, что от этого счастья я не свалю на запад. Я переехал из 28-й квартиры на третьем этаже рядом с московским вокзалом в Питере, в двадцать восьмую квартиру третьего этажа неподалеку от Ленинградского вокзала в Москве. И продолжал жить между Питером и Москвой в постоянных разъездах. Ездил на автомобиль, так дешевле. Перепуганная советская власть выдала мне даже дачу в Переделкине. Проза. Попытка неверности. Несмотря на то, что я учился на курсах, сценаристом я так и не стал. Думаю, что тем, кто пишет прозу, переключаться на сценарное дело не пристало. Это разное состояние текста. Вошел, вышел – это не мое. У Островского хорошо получалось писать пьесы. У Толстого живой труп еще куда не шло, но плоды просвещения – это не пьеса. Чехов писал пьесы, но он женился на актрисе, утверждал, что никогда не сядет за роман. Я не знаю, почему он писал пьесы, но он оказался пионером современной пьесы, опередил время. Прозаический текст – это связь первого слова с последним и каждого с каждым. Как это можно сделать – не очень понятно. В стихах это понятнее, там есть за что цепляться. Ритм, рифма, объем. А проза дело темное. Темное достаточно таинственная Ткань, паутина – вот что ближе всего к прозе. У трех наших поэтов получалось писать прозу. У двух гениев золотого века – Пушкина и Лермонтова, и у Мандельштама. Я не уверен, что Пастернак писал прозу, хотя у него есть такая замечательная вещь, как охранная грамота. Но это больно изящно. В «Докторе Живаго» есть несколько страниц, когда он смотрит из окна и понимает, что любит, написанных прозой. Хотя усилия писать прозой там есть. Я когда-то издал маленькую книжечку «Битва», в которой собраны эссе о границах между прозой и поэзией. Закончить ту книжку я хотел музой прозы. Мне на никак не давалось и значительно позже я написал это эссе как постскриптум к своему эссе Ломоносове. Оно вошло в Пятое измерение, называлось «Гениальный шкаляр». Я обнаружил, что в стихи можно вставить одно пропущенное слово спустя много-много лет. А с прозой так не сделаешь, но иногда какой-то постскриптум прилипает. В текст его не поставишь, но он может идти как ссылка или послесловие. Найти собеседника – это ли несчастье? Поначалу, как и всех детей, я воспринимал Гусеву не всерьез. Ей было лет десять, когда мы впервые встретились. Она смеялась и ела черешни. В этом, конечно, была большая ирония. Меня сразу удивила и обрадовала ее способность доверять. Особенно взрослому, от которого... Уж я-то точно знал, ничего хорошего ждать не приходилось. Доверять и смеяться с открытым лицом – вот способность на зависть любому взрослому. Потом Ася оказалась моей студенткой. Никогда не думал прежде, что стану учителем. Да и не стал им. Никого и ничему я научить так и не смог. Думаю, это невозможно в принципе. Каждый знает и умеет все сам. А учитель, теряя сверстников хочет найти учеников лишь как собеседников. Я почти всех своих собеседников потерял. Зато приобрел Пушкина. Вот же амбиция. В 90-х годах Гусевы, Галя и Ася делали другие берега. Журнал, где можно было прочитать «Пиковую даму», да еще и поговорить о Пушкине, Лермонтове, Толстом. Это были совместные путешествия вглубь литературы, попытки прочитать подлинный текст. Когда я решил дописать пушкинский том, я понял, что мне необходим собеседник. Но кто бы стал вместе со мной читать Пушкина? Кто стал бы ладно, кто смог бы? Стать матерью шести детей, каждым из которых можно гордиться, разве этого недостаточно для женщины? Но нет, недостаточно. Я стал читать, что Ася пишет, признаться с большим скепсисом. И растерялся. Это было очень хорошо. Было очевидно, что она полностью подчиняется языку, а он уже делает текст. И угадал. И тоже полностью доверился. При том, что не выношу никакой редакторской руки никакого соавторства. Да и мысль, что, возможно, это последнее, что я сумею собрать, конечно, меня преследует. Но я совершенно уверен, краснеть мне не придется. Она все делает так, как сделал бы я сам. Андрей Битов. Июнь 2018-й.